и, выпив чашку крепкого горячего чаю, холмом согрелся, размек и подобрел. «Значит, привидение, — говорите, — блаженно отдуваясь, — произнес он, откинувшись на спинку дивана и лениво почесывая носком правой ноги за ухом хозяйского пса, огромного добродушного барбоса, равнодушно кеммарившего под столом. И давно это у вас началось? Да, почитай, уже с неделю, да, Федя? Ответила жена Федора Федоровича, вопросительно глянув на мужа. Ровно пять дней назад, поправил ее тот. Аккурат в тот день, когда эти твари впервые появились, у нас на работе курей потрошенных давали. Еще ворчала, что мне тощи достались. «Да, конечно!» — оживила Зинаида, раздраженно швырнув тряпку, которой она вытирала с стол. «Вон колбасючка каких кабанов приперла! Этот тюфяк вечно...» «Ну, хорошо, хорошо!» — поспешно прервал Холмом начинающуюся перебранку. «Историю про колбасючку и тощих курей мы с огромным удовольствием послушаем как-нибудь в другой раз». А сейчас давайте вернемся к нашим, то есть к вашим чудесам, скажите, появлению привидений. Не предшествовало ничего такого из ряда вон выходящего, к примеру, похороны? — Нет, что вы, — испуганно ответила Зина и даже перекрестилась. Все до этого было как обычно. А раньше когда-нибудь они появлялись? — никогда! помотал головой Федор Федорович. «Ну и что, появляются они, говорите, ровно в полночь?» недоверчиво спросил Дима. «Минута в минуту!» — воскликнул Федор Федорович. «То есть они появляются чуть позже, а вой начинается ровно в двенадцать ночи». «Да, прямо мистика какая-то!» — задумчиво почесал подбородок Шура. «Ну что ж, давайте ждать». Прошло около двух часов. Телепередачи закончились, и уцарилось неловкое молчание, то дело прерываемое отчаянными зимками в конец разморившегося Холмова. Хозяева индиферентно сидели на диванчике, сложив руки на коленях, и деликатно пялились в потолок, делая вид, что не замечают оскаленной физиономии Шуры. Что касается Димы, то с каждой минутой его охватывало все больше и больше волнения. Нервными шагами он измерял комнату, то и дело поглядывая на висевшие на стене старенькие часы-ходики. «Сядь, васман не мельтеши!» — пробурчал лениво Холмов и снова зевнул. Наконец раздалось ржавое хрипенье. И вывалившаяся из ходика, словно пьяный клоун из-за кулис цирка, облезлая пожилая кукушка, свистнула двенадцать раз. Прошло несколько томительных мгновений. Внезапно весть откуда донесся нарастающий заунывный вой, отдаленно напоминающий приглушенный звук сирены воздушной тревоги. Он, казалось, ощущается физически, наполняет душу какой-то необъяснимой тоской и тревогой, предчувствием чего-то ужасного и таинственного. Барбос, жалобно скуля, пулей вылетел из-под стола и поджал хвост, заметался по комнате. «Началось!» — сдавленно прошептал Федор Федорович. В какой-то момент Диме показалось, что свет в комнате как-то неестественно потускнелся. Затем голова его слегка закружилась, и перед глазами появилась странная белесая марево туман. Она как бы сгущалась, материализовалась, и вдруг Дима увидел, что в воздухе замелькали какие-то бесформенные пятна крупных размеров. Они кружились по комнате, увеличивались в размерах, и неожиданно стали сливаться друг с другом, приобретая очертания человеческих фигур, одетых в длинные, развивающиеся балахоны белого и фиолетового цветов. Лица их были размыты,